Глава восемнадцатая Киран «Эй, голубки!» — позвал оборотень. Мне даже не хотелось на него рычать. Я был слишком истощен. «Интара не приходит в себя. Есть идеи, как ей помочь?» «Мне точно не стоит к ней подходить», — заверила Сафира. Я задумался, что раз с недавних пор... Во мне открылась стихия огня. К ледяной ведьме не стоило приближаться. Пожав плечами, перевел взгляд на пороха. Вампир почти освободился от кокона, но с ног до головы был покрыт слизью. — Попробуй обмен крови, — посоветовал он. — Влей в нее свою кровь. У оборотней же отличная регенерация. Йоган задумчиво покосился на свою ведьму, а Сафира напряглась и резко поднялась на ноги. — Не вздумай, — предупреждающе рыкнула на оборотню, — как бы тебе не хотелось сблизиться с ней, ты не должен забывать, что вы разных рас. Ей нужен холод. Твоя кровь просто сожжет ее изнутри. — Да ладно, — вставил порох. — Она же не вампир. — заорала Сафира. — Чужая кровь нужна ведьмам только для ритуалов. Ясно? Йоган раздраженно фыркнул и отвернулся. — Ну, хотя бы можешь попробовать! — крикнул ему вслед порох. «Заткнись — Заткнись! — огрызнулся Йоган. — Просто заткнись, предатель троллев! Порох поник, опустил голову и уткнулся в песок. Оборотень! Шипя и матерясь, поднял свою пару на руки и понес от нас подальше. Солнце совсем скрылось за горизонтом, потемнело, но жара спала лишь совсем немного. Ведьме это не поможет. Думаю, Йоган не зря начал рыть для нее яму. Хотя он, конечно, надеялся найти там прохладный песок, но, в общем-то, не зря. Она справится. Прошептала Сафира. Моя пара смотрела на ведьму какое-то время, а потом выпустила из руки маленького огненного демоненка, который, скрутившись калачиком, улегся у нас под ногами. Я невольно улыбнулся, наблюдая за столь красивой магией. А еще возникли неожиданные мысли о будущем, о семье, о потомстве. Когда-то у нас будет такой. — произнес я, запоздала, осознав, что вслух. Сафира фыркнула и отвела глаза. — Его зовут Каспи, поделилась она. — Я не знаю, откуда взяла его образ, но мне нравится думать, что это лицо моей магии, такой вот маленький демоненок, который живет во мне и направляет, когда я не знаю, что делать. Я смотрел на ее профиль, пока она говорила. И не мог отвести взгляда. Истинные пары. С одной стороны, это своего рода клеймо, оковы, которыми демоны скованы навеки. А с другой, это идеальные спутники жизни. Сейчас я смотрел на Сафиру и думал, что она идеальна во всем. Мне нравились ее густые брови и пышные ресницы, ее мягкие алые губы, вздернутый носик и бронзовая кожа. Я сходил с ума от ее золотистых рожек и затейливого хвоста. От ее голоса время от времени по моей коже пробегали мурашки, а от улыбки замирало сердце. Леший, я бы посмеялся от собственных мыслей, таким размазнёй стал. Но мне не хотелось смеяться. Мне хотелось целовать ее до потери пульса, держать ее руку в своей... переплести наши хвосты, слушать ее истории, рассказывать свои. Мне было плевать на мир вокруг, когда не было явной опасности. Я думал только о ней. И тролль меня раздери, мне это нравилось. Сафира была моим хмелем, неизлечимой зависимостью, самой сладостной и приятной. Ты говорил, что у тебя есть план. Прошептала она и прикусила губу. «Расскажешь мне?» Убедившись, что ни Порох, ни Йоган нас не подслушивали, я кивнул. «Хм, с чего начать?» «Мой отец, младший брат короля Лориана. Они давно враждуют, в основном потому, что придерживаются разных политических взглядов. Лориан слишком мягкий». Он считает, что разговорами можно добиться большего. Но демоны по натуре завоеватели, победители, лидеры. Софира нахмурилась. — Ты хочешь войны? — спросила она. — Хотел ли я? — Мой отец — да. Он всегда готовил меня к войне. Если не в государстве, то в собственном замке. — Война не является моей целью, Софира. Я лишь желаю процветания королевству демонов, но с дядей этого не будет. Он подведет нас к полному краху. Драконы, с которыми мой отец наладил контакт, готовы напасть на нас в любую секунду. Они хотят вернуть родники, которые мой прапрадед отвоевал у них сотни лет назад. «Киран», — не смело перебила Софира. она будто не решалась спросить, — Но я переплел наши хвосты, и она заулыбалась. — Но если твой отец наладил с драконами контакт, разве он не э, предатель? И я выдохнул. Это было сложно объяснить. — Предатель чего, Сафира? Режима? Который вот-вот погубит всех демонов? Она покачала головой. — Лориан хороший король. Он против войны. И я тоже против. Она отвела взгляд и тише добавила. Мой папа и дедушка погибли, защищая границы от атаки темных эльфов. Я почувствовал горечь утраты, от которой захотелось зарычать. Это была ее горечь, жуткое чувство, которое тут же захотелось прогнать. Сафира. Я взял ее за руку и притянул к себе на руки. Это не важно. Я лишь хотел сказать тебе, что после того, как мы выберемся, я найду выход. Нам не придется скрываться вечно. Наклонившись к ней ближе, я провел пальцем по ее рожку, отчего моя девочка задышала чаще. Магистры не могут судить королей, а я собираюсь стать королем. Она застыла в удивлении. Уставившись на меня своими прекрасными глазами, в которых полыхал огонь. Предположительно, когда девушки намекают, что в будущем она станет королевой, ожидается, как минимум, восторг, в идеале визг, поцелуи и непристойные предложения. Но Софира, казалось, вовсе не была рада. Но ведь она подумала немного и продолжила: Ты не наследный, принц. Как? Прикрыв глаза, я прислонился своим лбом к ее. Она поймет, ведь она моя пара. Быть иначе не могло. Король Лориан и принц Стейт не будут мешать. Софира резко встала и отошла от меня. Я не понимал ее реакции. — Что не так? — поразился я. Она покосилась на сидящего около паучихи пороха И подошла ко мне. В ее глазах была решимость. Ты не можешь так поступить, Киром. Ты не убийца. Я покачал головой. Ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Ты не можешь, светлая богиня, откуда у тебя эти мысли? За что, Леший, ты ведь не такой? Она говорила так, будто знала меня. Знала то, что лориан сделал с моей семьей как уничтожил ее нет тролль раздери она совсем не понимала просто позволь мне во всем разобраться я знаю что мне киран заорала сафира ты сейчас поришь какую то чепуху если мое мнение она опять запнулась если наше будущее для тебя что либо значит да ты издеваешься не выдержал я. «Все это для нас, для тебя!» «Все это?» вторила она, а затем приблизилась ближе и процедила. «Мне такие жертвы не нужны! Ты не убийца!» Она собралась сказать что-то еще, но покачала головой и ушла в темноту пустыни. «Сафира!» процедил я. Она не обернулась. — Иди сюда, женщина! Немедленно! Я был готов рычать от разочарования. Я доверился ей, а она так просто отвернулась, но замечательно. И только собрался идти за ней, как услышал тягучий и до жути раздражающий голос вампира. — Это твой отец! Я рыкнул и послышь дупреждающий взгляд. Порох сплюнул на землю и посмотрел на меня так пронзительно, будто смотрел в душу. — Не смей проникать в мою голову! — процедил я. — Мне это не нужно, чтобы знать истину, — ответил порох и кивнул в ту сторону, куда пошла Сафира. Даже она сходу все поняла. Я не мог поверить, что повелся на эту провокацию, но все же так и было. — Что поняла? — выдохнул я. — Что ты лишь марионетка в игре твоего отца. Не удержав рык, я выругался. — Ты не знаешь его. Ты, леший поглоти, вообще ничего не знаешь. Я собрался прекратить этот абсурдный разговор, но порох будто специально нарвался. — О, мне доводилось иметь дело с Грегори Серинди, — заявил он. — По его доброй воле я оказался за решеткой. Порох поднялся и сделал шаг ко мне навстречу. Это все поясняло оторвимый хвост. У этого гада были веские причины яростно ненавидеть моего отца и отыграться на мне. Он хорошенько прочистил тебе мозг, да? Я видел. Вампир постучал пальцем по своему виску. До тла выжег все чувства привязанности к семье. Сталась только ненависть и искаженные воспоминания о матери. Что ты помнишь о ней, Киран? Как это было? Я мог просто оторвать ему голову, у меня бы хватило сил. Но непрошенные воспоминания сами возникали в сознании, вызывая старое неприятное чувство — тоску. — Что ты знаешь о ней? — спросил я вампира тоном, не лжи. Тот покачал головой и задумчиво уставился на звезды. — Я лишь единожды видел ее, когда посещал твоего отца. Грегори хорошо платил за допросы нужных ему людей. Я добывал для него информацию довольно долго, до тех пор, пока не получил кое-что слишком компрометирующее. Так вот, его жена случайно заглянула в кабинет. Она держала на руках крохотного демоненка с черными волосами и смотрела на него, как на сокровище. «Уж прости!» но чисто своей безопасности ради, тогда я отметил, что за ребенка демоница пожертвует всем. Я не сдержал яростного рыка. А порох остановил меня жестом руки и усмехнулся. Не так едко, как обычно, а печально. Загвоздка состояла в том, что Грегори было плевать на тебя ровно настолько, Насколько твоя мать тебя обожала. — Что ты несешь? — процедил я, делая последний шаг навстречу вампиру. Я был готов вырвать его глотку одним рывком, но что-то останавливало меня. Я хотел услышать продолжение. — Лишь то, что счел с его сознания, — в тон мне ответил порох. Он мог запутать тебя, чтобы ты не навредил его семье. Мой отец знает, как ставить сильный блок. — Верно, — протянул вампир и огорошил немыслимой новостью. — Кто, по-твоему, учил его? Как я мог не перестраховаться? Когда дело касается таких влиятельных личностей, как твой отец, никогда нельзя расслабляться. — Да, Киран. Это я научил его ставить блок. И я же сделал лазейку, через которую сам смог бы пробить его сознание и заглянуть одним глазком. Он ни капли не любил. Ни тебя, ни свою жену. Никогда. «Замолчи!» взревел я, не в состоянии больше слушать этот бред. На наши крики... Сбежались Йоган с Сафирой. — Что происходит? — спросила моя демоница. Я не мог позволить, чтобы порох нес всю ту гнусную клевету, который пытался отравить меня. — Ты просто жалкий ублюдок! — процедил я, дернувшись в его сторону и почти дотянулся до его горла, но порох вовремя отскочил назад. «Знаешь, как я оказался в колонии!» — заорал он, забежав за спину Йогана. «Подлый трус!» Я рыкнул на оборотня, жестом показывая тому свалить, но он лишь переглянулся с сафиры и остался стоять каменной статуей. Раздосованно взревев, я решил расправиться с ними двумя. «Весь мир против нас, Киран!» Слова отца как никогда ясно звучали в голове. Так и было всегда. Выпустив крылья, я взлетел и хлестнул этих двоих хвостом. Йоган пригнулся в последнюю секунду, а вот пороху досталось. Он зашипел и снова отполз. На этот раз к Софире. «Нет, он собрался меня довести до бешенства, слабоумный!» «Отошел от нее!» — проревел я. «Киран, успокойся!» — грозно предупредила Софира. Я ткнул пальцем в пороха и заорал. «Эта мразь пытается запудрить всем нам мозги!» «Разве вы не видите? Он добивается нашей ссоры!» «Я лишь говорю правду!» — выкрикнул вампир из-за спины демоницы. «Твой отец! Вот кто пудрил тебе мозги всю твою сознательную жизнь!» «Я ни за что в это не поверю! Как бы ты ни старался, он обучил меня всему!» Чему? Лгать, ненавидеть и устраивать заговоры. Ну, все, зарычал я. Мое терпение окончательно иссякло. Отойди, Сафира. — Киран, ты слишком разошелся. Давай просто не смей его защищать! Заорал я. Теперь к злости прибавилось мерзкое чувство. Предательство. Она не могла так со мной поступить. Только не она. Но Сафира в ответ образовала огненный хлыст. Он горел совсем тусклым светом, ведь магии у нее почти не осталось, как и у меня. «Значит, ты из последних сил будешь защищать моего врага?» — с неприкрытой ненавистью спросил я. просто не мог поверить в происходящее. Я и не подозревал, насколько сильным окажется этот удар, сильнее любого, что мне доводилось испытывать ранее. — Ты сам себе враг, — произнесла Сафира. — Ты сам убиваешься войной, которую тебе навязали. Очнись, Киран, это даже не твоя война. Расскажи о его отце. Последняя она потребовала у пороха. Вот тогда меня разнесло. Я оглох, онемел, но шел вперед, не ведая, что буду делать, лишь зная, что этому нужно положить конец. И даже испуг на лице моей пары не остановил. Меня отрезвила боль. Йоган Сильно стиснул меня и повалил на землю, усевшись сверху, пока я рычал и пытался сбросить его с себя. — Твой отец послал меня загипнотизировать твоего деда. Ты же помнишь, как погиб предыдущий король? — Это был несчастный случай, — прохрипел я, устав вырваться. Больше не было сил. Все это напоминало дурной сон, где я оказался вокруг стервятников. Он просто шел и упал с утеса. Ну да, демон с крыльями. Он слышал в своей голове голоса и видел искаженное пространство. Сложная иллюзия, которую заказал Грегори Сиринди, и я ее выполнил. За большой гонорар. Святая ночь, я не горжусь этим. У меня было достаточно времени в колонии, чтобы переосмыслить всю жизнь и осознать, какой грех я взял на душу. И он далеко не единственный. Но я благодарен богам, что вообще выжил. Ведь тогда твой отец уготовил ненужному свидетелю смертельную ловушку. Он послал другого вампира убить меня. Конечно, я с ним справился, но этого было недостаточно, чтобы скрыться от Грегори. Нет, он до конца своих дней искал бы меня по всем королевствам. И тогда, за неимением времени, я отважился на отчаянный поступок. Агенты магической безопасности, учуяв кровь, Тут же явились на место убийства. Вот только тогда я выдал себя за наемника, а его тело сжег до неузнаваемости. Так что можешь отломать свои королевские рога и засунуть их своему папашке в одно место, сосунок, и отпади, мой клык, я не вру. Порох сплюнул на землю. и уставился на меня суровым взглядом. Он больше не прятался за чужими спинами, а Йоган ослабил хватку. Теперь я мог его убить. В голове твоего отца не было ничего, кроме единственной цели — завоевать трон. Он был обиженным на судьбу младшим братом, который однажды мечтал стать королем. — Не так уж это и сложно, — думал Грегори, — всего-то убить отца, брата и его отпрыска. — Он заботится о своем народе, — зачем-то произнес я, — будто хотел оправдать отца перед ними, или хотя бы перед Сафирой. Она смотрела на меня с выражением непонимания и жалости на лице. Только жалости от своей пары мне не хватало. Сам он никогда не морал рук, продолжил Порох. И ты, всего лишь инструмент в его игре, а, малолетний глупец. Думаешь, избавишься от кузена и займешь его место на престоле? Чушь. Его давно наметил Грегори. А тебя, как назойливую мушку. сольет магистром, Что мешает твоему отцу завести себе нового покорного наследника? Он демон в самом расцвете сил. Не веришь? Тогда можешь и дальше плясать под его дудку. Время все расставит по местам. А я больше не намерен продолжать этот разговор. Все равно, что с булыжником точить лясы. Вампир развернулся и собрался уходить, но остановился и обернулся. Ты хотя бы попытался взглянуть на ситуацию с другой стороны, послушать историю о своем отце от кого-то еще, ты бы... Он заткнулся, махнул на меня рукой и пошел вперед. Йоган медленно меня отпустил, я онемел. Все еще хотел догнать вампира и впиться клыками в его глотку, и не смог пошевелиться. Его слова все же проникли в самые глубины души, посеяв зерна сомнения. Все, что сказал Порох, было таким ничтожным и в то же время слишком важным, чтобы пропустить мимо ушей. — Киран! — робко позвала Софира. Но ее мне не хотелось ни видеть, ни слышать, никого из них. Потому я тоже встал и побрел вперед. Не за порохом, а сам по себе, своей дорогой, со своими тягостными мыслями. Йоган. И кому пришлось тащить всех изморозей? Ну, конечно, оборотню. Слава светлой богине! У паучихи оттаяла голова, руки и почти все лапы. Я сгрузил на нее свою ведьму и потащил след за порохом. Киран держался отдаленно. Софира горестно вздыхала, глядя на него. — Ему и правда стоит подумать о своем отце, — заверил я демоницу. — Ты знаешь его? — удивилась Софира. Прикинул, стоило ли ей говорить, с какой целью я прибыл в колонию, и решил, что скрывать от этой девушки что-либо уже не было смысла. Истинная пара, как еще одна личность, от нее не избавиться. Во дворце демонов стихий! Кивнул. Софира смотрела на меня с любопытством, ожидая еще информации. Год назад. Киран нанял нас с братом убрать его кузена, принца Тейта. Сафира охнула. Она хотела думать о Киране лучше. Я это понимал, как никто другой. Поэтому продолжил. Того за провинности отправили учиться в Академию строгого режима. Тогда мы с братом были не особо разборчивы в заказах. Ну, э, как порох. Но, познакомившись ближе с Тейтом, осознали, что он из тех демонов, кому не чужда дружба и любовь. Да, он был слегка заносчив, как и полагается принцам, но никогда не бросал нас в беде, не подставлял и не сдавал. Хотя случаев, когда мы вот-вот могли попасться, было предостаточно. Однажды он даже... принял наказание вместо еще одного нашего друга, Дэрила. Так мы вчетвером, я, Адам, Дэрил и Тейт, стали не разлей вода. А когда пришло время действовать, естественно, мы не смогли выполнить задание. И хорошо, что нам с братом хватило ума, иначе Кирна точно бы приговорили к смертной казни. — Погоди, — Сафира нахмурилась. «А как же ты оказался в колонии?» «Мы до сих пор вместе, все четверо. Дэрил стал личным советником принца, а мы с братом работаем на его отца. Король Лориан дал мне задание охранять Кирана на протяжении года заключения. Мое досье поддельное, только никому не говори». Я подмигнул Софире, и она немного повеселела. «Значит, ты согласен с порохом? Отец Кирана — настоящий злодей в этой истории, а не король Лориан?» Мне не хотелось ее расстраивать еще больше, но правда всегда лучше лжи. Не было никаких доказательств, что за неудавшимся покушением стоял принц Грегори. Он никогда не связывался с нами напрямую. И Киран о нем не упоминал. Но он даже не вступился за сына. Его и на слушании не было. Он с радостью принял предложение Лариана переехать в Северное графство, чтобы контролировать границу с драконами, оставив единственного наследника на произвол судьбы. Большинство советников короля... Проголосовали за смертную казнь, но Лориан смягчил наказание. Я смолк, когда понял, что меня занесло. Возможно, мне не следовало так сразу вываливать все на демоницу, ведь она толком и не осознала свою связь с Кираном. За эти несколько дней они стали ближе друг к другу, но между ними все еще была пропасть непонимания и недоверия. Я обернулся и взглянул на Интару. Мы с Сафирой, не сговариваясь, горестно вздохнули, а затем переглянулись и хмыкнули. — Она не такая уж бесчувственная, какой хочет казаться, — шепотом поделилась Сафира. — Только не говори ей, а то заморозит меня. Я хотел бы так думать. ведь видел проблески эмоций в самых неординарных для ведьмы ситуациях. Замечал ее реакцию на меня, мои слова. Но пропасть... Она все еще была непреодолимой. И если Кирану с Сафирой достаточно поговорить и во всем разобраться, то нам с Интарой необходимо чудо богов. Я не знаю... Как далеко смогу зайти, чтобы быть с ней? А что насчет тебя? Ты готова принять позицию Кирана, чтобы сделать его счастливым?» Софира снова взглянула вдаль, где волочилась усталая фигура демона. Она молчала целую вечность, а потом прошептала. «Если он и правда тот самый, я буду бороться». Мама говорила мне, что никогда ничего не достается легко. Если чего-то хочешь, нужно много для этого работать. Раньше я считала, что она ошибалась. Если я видела вещь, которая мне нравилась, просто брала ее. Мне казалось, это проще некуда. И вот где я сейчас. Она развела руками и невесело улыбнулась. Если не приходится тяжело работать. то позже обижать обязательно придется платить. Этот урок я усвоила на всю жизнь. Она замолчала, а я не стал продолжать разговор. В этих словах определенно был смысл. И теперь, осознав его, я задала себе все тот же вопрос. Как далеко смогу зайти я, чтобы быть с Интарой? Ответ пришел сам по себе. До конца. «Глупцы!» — прошипела паучиха спустя какое-то время молчаливого путешествия. «Даже если вам удастся покинуть зону, из леса точно не выбраться!» «Есть что-то, что бы ты хотела рассказать?» — поинтересовался я. «Сейчас, пока ты еще жива, самое время поделиться!» Паучиха зашипела и вырвала руки из моего захвата. Она была готова уползти на своих размороженных лапах, но ей не дала интара. Ведьма как раз очнулась, спрыгнула с кумо и добавила своей магии. «Отлично — Отлично! — обреченно застонал я. — Так она сама хотя бы ползла. А теперь кто будет ее тащить? — Интара выглядела непривычно растерянной, ни дерзкого взгляда, ни задранного подбородка. Моргнув, она перевела взгляд с паучихи на меня и только потом осмотрелась по сторонам. — Я думала, она собралась на тебя нападать. Ведьма склонила голову набок, изучая позу, в которой застыла паучиха. Та подняла свои передние лапища и оголила клыки. Да, действительно, дружелюбной ее было сложно назвать, но не это меня взволновало. — Так значит, ты за мою шкуру волновалась? — уточнил я, не в силах скрыть улыбку. И вот теперь появились и дерзкий взгляд, и задранный выше некуда подбородок. «Услуга за услугу», — ответила ведьма, — «каждый из нас хочет выжить, не так ли?» «Угу», — промычал я, сложив руки на груди. Забыв о паучихе, ведьма намеревалась пройти мимо меня, но с первым же шагом подкосилась и начала падать. Я бросился к ней до того, как сработал инстинкт самосохранения, и обжегся. Маленькое напоминание о нашей полной несовместимости, чтобы сильно не расслаблялся. Стиснув челюсти, я убедился, что Инта стоит на своих двух и лишь тогда отошел. На секунду мне показалось, что в ее глазах застыла печаль, когда она смотрела на мою почерневшую кожу. Но ведьма умело скрыла проблески эмоций за маской отрешенности. — Я бы и сама справилась, — произнесла она. — Тебе вовсе не обязательно каждый раз бросаться мне на помощь. Как-то же я жила до знакомства с тобой. Я хмыкнул и закусил губу. Сказать ей или промолчать не удержался. — И где то в итоге оказалась? Я приготовился к холодному взгляду. или язвительному ответу в стиле ледяной ведьмы. Но к моему огромному удивлению Интара робко улыбнулась. Мне очень хотелось подразнить ее, но я застыл, боясь спугнуть этот обворожительный момент. Кто бы мог подумать, что одна скромная улыбка девушки возымеет такой эффект, будто все мои проблемы решились сами собой. Все дело в том, что это правильная девушка — моя. — Так что будем делать с этим? — спросила Интара, указав на существо. — И где все? Я неопределенно махнул рукой. Вампир и демоны отрывались вперед. Киран немного отбился от группы. — Ясно. Она чего-то от меня ждала, и я не сразу вспомнил о Кумо. Одного взгляда на эту красавицу было достаточно, чтобы ввести меня в некий транс. Я в буквальном смысле не мог оторваться от нее. — Да, ты не могла бы разморозить ее лицо и лапы. Она указывала нам путь. «А если она все время врала и вела нас не в том направлении?» — усомнилась ведьма. И я ее понимал. Но все же Порох убеждал, что Паучиха говорила правду. Он пробил ее блок и даже запомнил дорогу до магического перехода в последнюю зону. «Пустыня, к нашему счастью, не бесконечна!» Паучиха сказала, что до полудня мы можем добраться до склона гор, там и будет переход. Интара сделала глубокий вдох и притянула свою магию, частично разморозив кумо. Та снова зашипела, но, услышав мой грозный рык, притихла. — Ты знаешь уговор, — напомнил я существу, — доведешь нас до перехода и будешь свободна. Паучиха бросила на мою ведьму полный презрения взгляд, зашипела и направилась вперед. Я тоже пошел, но остановился, когда не услышал шагов инты. Обернулся, увидел, что она опять собиралась падать. «Стой — Стой! — вскрикнула она, выставив руки. — Не надо! С одной стороны меня порадовала ее опека, но с другой — Тревога за пару заполонила все мысли. — Ты все еще слишком слаба, — констатировал я. — Можешь обратно залезть на паучиху. Инта покачала головой. — Скоро рассвет. Становится жарко. Она скосила взгляд на Кумо и шепотом добавила. — Я исчерпала почти все силы. я и так это понимал, но факт что ведьма поделилась столь интимной информацией заставила чувствовать себя особенным, и я не мог ее подвести тем более тебе нужно отдохнуть ведьма покачала головой ты не понимаешь магия льда не бесконечна если я сейчас исчерпаю свой источник. то никогда не смогу его восстановить. Я понимал, что для нее это была катастрофа. Но для меня эта новость оказалась тем самым спасительным кругом, которого я ждал. Приблизившись к ней, я поймал прядь белоснежных волос, хоть эта часть ее не оставляла ожоги. — И что тогда с тобой будет, Интара? Она отвела взгляд, будто не решалась говорить. «Эй, это останется между нами!» — пообещал я. «Клянусь, луной!» Она выдохнула и прошептала. «Ну, конечно же, я погибну». «Нет, нет, это совершенно не то, на что я надеялся». и не существует способа найти для тебя другой источник, если не лед то возможно что то приближенное вода я слышал что с помощью древних родовых заклинаний ведьмы могут менять свои источники только не наш раз другие ведьмы не рождаются с источниками а выбирают их потому и могут заменить темный на светлый и наоборот. Я же родилась такой, ледышкой. Я мог поклясться, что был первым оборотнем в ее жизни, с которым она поделилась своими страхами, возможно, первым мужчиной. В одно мгновение Интара хмурилась, а в следующее вновь натянула привычную маску. «В общем, я буду тебе должна». если сможешь укрыть меня от солнца я хмыкнул даже если растает ее лед ведьма все равно будет притворяться холодной дело привычки ничего с тобой не слу йоган тролль на всю деревню завопил порох ты же должен был смотреть за паучихой я обернулся и увидел убегающую шестилапую фигуру на горизонте. — Оторви мой хвост! — выругался я и собрался обращаться, но спустя мгновение от паучихи ничего не осталось. Киран был не очень далеко от нее и решил выместить всю свою злость на ценном информаторе, как будто для этого не было никого более подходящего. Послышалась его ругань и крик Сафиры. — Святые демоны! Зачем ты ее сжег, а? — Я не хотел, — буркнул демон. Огонь сам вырвался. Демоница рыкнула и послала нам с Интарой недовольный взгляд. — Ну, отлично! Это был наш единственный шанс на спасение, — запричитала она. «Как хорошо, что с вами мудрый вампир!» — насмешливо протянул порох. Мы как-то сами по себе начали сближаться, опять собравшись вместе. Я запомнил картинку, которая отобразилась в ее сознании. Все довольно просто. Ориентиром служат большие камни треугольной формы. Мы встречали несколько таких на своем пути. Просто не обращали на них внимания. Каждый повернут строго на запад, где и находится переход. Даже если вам будет казаться, что камень указывает туда, откуда вы пришли, все равно нужно двигаться в том направлении. Пустыня пытается сбить с пути странников. Порох выдохнул и продолжил идти. — Я же говорил, что больше вас не подведу. Он слишком себя обожал. чтобы не похвалить при каждой возможности. Мы с Интарой последовали за ним. Софира с Кираном молча плелись последними. — Пустыня совсем скоро закончится, — произнес я для Интары. — Я слышал, ледяные ведьмы самые выносливые из всех! Инта бросила на меня недоуменный взгляд, а потом нахмурилась. Погоди. «Ты только что пошутил? Да?» «Да», — признался я. «Но не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а для того, чтобы приободрить. Послав мне еще один недоверчивый взгляд, ведьма протянула. «Ладно», — и, немного подумав, добавила. «А я слышала, что оборотни — самые ароматные мужчины в мире». Порох впереди разразился безудержным хохотом. Позади хрюкнула Сафира. «Заткнитесь!» — бросил я им, недовольно поджав губы. Интара, оценив мою реакцию, смутилась. «Я просто пыталась приободрить». «Знаю!» — процедил я. «Ты в самом деле очень ароматный!» — заверила она. и зачем-то продемонстрировала оскал. Порох вообще остановился и согнулся пополам. — Просто продолжайте двигаться, — попросил я. — Молча!